Глава 36. Шмели и ружь и селёдки в перьях. Третий час в палате. Назойливый писк батареи в ожинике Волкаша отдавал мне в виски. Доктор Изи воздействовал на меня строгим прищуром, жонглировал скальпелями, но так и не сдвинулся с места. Я хотела убедиться, что с волкажем действительно всё в порядке. Внешне на нём не осталось и следа побоища, но сердце и другие жизненно важные органы щеры были едины на обо тело. Они только претерпевали изменения во время превращений, но когда умирал паук, умирал и человек. Пока волкаж дремал в реанимации, я выпутывала металлическую стружку у него из волос и трижды игнорировала приказы брица явиться к вкаюту. Ну, как приказы? То ему понадобилось вычислить косинус да отлично, то открыть форточку. На закате в Миноре изволил заказать бутылочку жукальеруш. Он что там, сходил потихонечку с ума? Форточка на звездолёте, ну, конечно. Ола Волкаш проснулся, и я встрепенулась у постели. Что произошло? Проиграли. Теперь придётся хочет, чтобы мы отправились с ним в горы искать Третивофрен. А после? Ну не знаю. Я оглянулась и зашептала. Нужно пересечь Ремпинеи в его экскретах, а потом сбежать. Я видела карты. От Пикасотпук до Эквилибринта по прямой через пустыню рукой подать. Забудь. Эквилибринт оставь мне, крошка. Если выберемся, передам тебя с рук на руки бабушке Матс и прикажу запилить в триллере, пока последний Эзер не уберется с кармина. Мне нужно повидаться кое с кем. Мы пойдем в Эквилибринт вместе, а потом все вместе улетим на Оливею. Ха, как же у тебя всё просто, чик и готово, усмехнулся Волкаш. Во-первых, мы не знаем же, что что завтра-то будет, а уж после. Секунду, я улыбнулась и достала линком. Многострадальный передатчик временами подавал надежды. Он поймал сигнал когда я забралась на этажерку с медикаментами, звеня с клянками, и подняла руку к потолку. В таком положении набрала текст. А что после? И отправила. Что ты там делаешь? Подожди, подожди. Но прошла минута, три, пять, ответа не было. Волкаш наблюдал, как я с опаской нащупываю полочки, чтобы вернуться на пол. — Ладно. Абонент, может быть, вообще умер. А что там во-вторых? — А во-вторых, тебе нельзя на Оливию, Ула. Ведь там одни магии. Ты же не понаслышке знаешь, как они относятся к смертным. — Пусть. Я же буду не одна. — Лучше не хочешь ли ты нанять меня телохранителем? А я и не не о тебе. Это была чистая правда. Но его слова меня задели, и что самое неловкое, я покраснела, и Волкаш решил, что я вру. Этим поцелуем на болотах он заклеймил меня влюблённой дурочкой. И дело было даже не в самом мнении Волкаша, а в моём телячьем взгляде, который отражался во всех этажерках палаты. Прости, Ула, прости, но только не злись. И не раскисай, слышишь? У меня ещё дел сегодня выше крыши. Я за собиралась, пока всё не усугубила. Косинус, форточка. Прости, тебе нужно спать. Нет. Ой. Это ты прости. Какой ещё косинус? Ты обиделась, Ула? Да нет же. Я улыбнулась до ушей, безумно и холодно. Спи. Утром поговорим. Волкаш поймал меня за руку и рванул на себя. Я нарочно опустила подбородок, чтобы избежать нового поцелуя и новой боли, и спрятала лицо в жёстких dreadlocks. "Ула, ты волшебная", прошептал Волкаш, приглаживая мои волосы. хотелось отдать ему всё тепло, всё своё тепло и все силы, но казалось, что сил и тепла у меня больше не осталось. И меня не осталось тоже, только оболочка без имени. За дверью вспомнила: ты волшебная. Иронично. Волшебная, но не волшебница. А на улице стоял кутёж и гам Рабы паковались к вылету, солдаты праздно шатались и пьянствовали. Я забилась в щель между ящиками с провизией, чтобы проверить линком. А после ты будешь жить долго и счастливо. Воображаемый друг, он все-таки не умер, надо же! Я села на лед в темноте и заплакала. И горько и с облегчением, будто рядом были не ящики, а чья-то жилетка. долго и счастливо. И умру в один день? А я думал, ты уже, смайлик. Здорово, что сигнал ещё ловился. Вот бы там оказался Щер. Тогда при самом печальном исходе, если я останусь одна-одинёшенька, у меня здесь будет хоть кто-нибудь, хоть кто-нибудь свой. Когда это всё закончится? «Потерпи, совсем скоро». «Да что он мог знать?» Браслет вспыхнул. «Вино, черт возьми, я и забыла. Шмелье руш и два бокала. Пожалуй, было уже слишком поздно, и Бритц приказал кому-то другому, но я решилась идти». После разговора с Волкашем хотелось, чтобы кто-нибудь сделал мне больнее. Пусть ударит током или отправит в карцер, пусть, потому что лучший способ выбить стыд и дурь из головы нарваться на злодея. Бутылку шмелье руш мне выдал Йорль. Он не присоединился к отвальной вечеринке Альдехокс из солидарности с хозяином. Значит, Кайнер тоже отсиживался в каюте и пребывал в настроении куда худшем, чем я предполагала. Ты как? Нужна помощь? Показалось даже почему-то, что я слышу голос, каким он это произносит. Спасибо, милый незнакомец, но поздно, через 5 минут мне конец. Буквально или фигурально? Пока я подбирала остроумный ответ, сигнал опять пропал. Ковшинчик взглякнул обокал, когда я перешагнула порог каюты. Вопреки классическим представлениям о подонках, Вриц не высидал в кресле, забросив ноги на стол, и не застыл у окна в позе мрачного философа. Он наполовину торчал из-под штурвала. В момент, когда я звякнула, Кайнер с правоёрством куницы выполз наружу, с корминской статуэткой в руке. Судя по чистым локтям, глубоко под его панелью управления было чище, чем в медблоке. Ты как нельзя кстати. Я опоздал на 3 часа. Хм. На 3 1/2, но я сказал не вовремя. А, кстати, поставь там и подойди к Свету, пожалуйста. Оставив вино ждать на столе, я встала под лампу Кезера. Хайнард задумчиво повертел в руке фигурку и поднял на меня глаза. Вот что это такое, по-твоему? Рыба, точно? Он так редко повышал голос, что я вздрогнула. Извини, точная. Ну вот чешуя, плавники, не знаю, ну вот хвост. Да. У меня все в порядке с глазами. Я что же, рыбу от птицы не отличу? Тогда Бритц достал ощипанную метелку из сушеных веточек. Где-то я их уже видела. Он встряхнул метелкой, подул на меня сквозь ее колоски и снова показал фигурку. Не сразу, но я догадалась. Это другая. А вот и нет, Ула, это то же самое. не могло такого быть на ладони эзера сидела птичка не с плавниками, а с крылышками, не в чешуе, а в перьях чем-то похожее на на ту первую, но совсем другая в мётёлке какой-то наркотик, галлюциноген? А пока не ясно. О аутентичной природе карминских предметов культа я узнал буквально только что. Это фигурка из храма богини Скарлетт Двуликой. Она кажется то птицей, то рыбой, влияет близость вот этих вот веточек. Фигурка меняется только для того, кто вдыхает их аромат. Хм, странно. На ощупь она всё ещё рыба. Удивилась я, взяв фигурку. Я тоже встречала двуликие предметы, но думала, что с бриндила. Чем же это важно? Ты должна сперва найти вина. и убедиться, что я выпил достаточно, чтобы проболтаться. Он отвернулся и занялся своим комом, пока я откупоривала шмелье руш. Запахло сухофруктами и древесиной. «Вино прежде должно подышать», — пояснила я в ответ на вопросительный взгляд Эзера. «Оно не может подышать в бокале. Там больше воздуха». «Хм, странный вопрос для аристократа». Но мне так никто и не ответил на него за столько лет ледовый. Борец уселся в кресло, закинул на колено лодыжку в зелёном носке и задумчиво постучал по ней пальцами. Креплёное вино оставляло на стенках бокала дорожки слёз. Как прошёл вечер, моя птичка. Ужасно, рыбка моя. Я подоиграла, продолжая наливать. провела его у постели дядюшки Волкаша в лазарите. У тебя глаза на мокром месте. Этот невеже давил тебя до слёз. Бакал был полон до краёв, но я по капле давила поверхностное натяжение до максимума. Бриц наблюдал с интересом отличника на лабораторной по физике, и я даже несколько разочаровалась. Он хочет выдать меня за маркиза, а я согласна только на герцога. Но в крайнем случае пойдёт и граф. А как твоё здоровье? Само мнение ломит. Погода должно быть меняется. Да, замечала, какая здесь несносная прислуга. Я 3 часа ждал свой заказ, а она принесла мне только один бокал. Он взял его с подноса, и, разумеется, вино потекло по стенке. Геннард без стеснения изложил его языком. Металлический шарик пирсинга звкнул о хрусталь и исчез за ровными зубами. Эзер отпил так ловко, будто исполнил поцелуй с бокалом вина. "Дорогой, ты разве забыл? У тебя есть волшебная кнопка". Заигравшись, я обошла кресло и провела рукой ему по спине от плеча к плечу вниз по пуговкам рубашки. И очнулась, когда Леш Кайнерт в ответ накрыл мои пальцы своей рукой и потёрся щекой о запястье. Может, сама и нажмёшь? Силой испуга меня выдернуло из игры и швырнуло назад к столу. "Давай, сама нажму", потребовала я. "Выдохни". "Ух". "Дай мне прилог, Бритц. Я опоздала на те часа". Эзер отцепил его от пояса и бросил мне. Дальше он наблюдал сквозь хрусталь, как я жму все кнопки подряд в поисках той самой, которая отправила меня в ад у Берграя. Что с ним, ну? Ну, инженер, ты здесь. Я что-то нажал, и оно сломалось. Не добившись разряда, я бросила брелок на стол, села на край и прижала пальцы к векам. чтобы не пустить слёзы наружу. Не перед Кайнертом бритьцам, господи. А ведь хвастала, что не истеричка. Знаешь, нужно было тебе выпить ту же. Этот сорт превосходно ложится на нервы. Правда, на утро голова болит. А зачем ты тогда пьёшь? промямлила я, не открывая глаз. Она подвела меня сегодня. Пусть болит. Я не должна распивать вино с врагом. А ты, рабыня, Ты слишком много думаешь о том, что должна Ула делать, думать, чувствовать. Кайнерт поднялся и послушал со свист клинкета. Уходи, пожалуйста. Он улыбнулся, объясняясь за грубость. Тебе лучше разминуться с моим гостем. Значит, он ждал Инфера или Хокс, или Марраду. Но в любом случае разумно было убраться поскорее. Просто удивительно, что мне удалось нажить себе здесь только три занозы. На обратном пути я заметил мерцание подсветки на ленкоме. Пришло сообщение. 5 минут прошли. Я жива. Пока ждала отложенной отправки, поразился страх. Ужас пробрал от пяток до макушки. Бриц Он брал свой ком минут через 5 после я принялась мучить кнопку отмены, но сообщение уже улетело. Довольно долго ответа не было. Нет. Будь это Бритц по времени или смыслу последних двух сообщений, он уже догадался бы, что это я. Или нет? В сторону его корабля пролетела медная оса. Пришлось ёркнуть за те же ящики, в которых ловился сигнал. Невозможно было заснуть, не сделав контрольный выстрел. Что бы ты чувствовал, если бы заклятый враг спасти тебе жизнь? Мой бы не спас. Но ну, если бы, не зная, что это ты. Я отморозила все косточки, пока выжидала этот ответ. Но вот медная оса пролетела в обратную сторону и воля. уж точно не спрашивал бы чужое мнение на этот счёт он совершил такое зло что если я перестану его ненавидеть то буду ненавидеть себя зачем ты дурак но тут же стёрла и переписала это закон природы это конец света все законы отменяются в этом что-то есть попыталась отправить но связь оборвалась Добравшись, наконец, до постели, я сунула ленком под подушку и лежала в замешательстве. А если это Беркрай? Нет, нет, он не владел актериаром. А если со словами? Проверить догадку о том, кто на другом конце, уже нельзя было, не выдав себя.